Поначалу посев покажется чрезвычайно загущенным. Начинающий огородник порой недоумевает, откуда и растений столько взялось. Происходит же все просто. Семена свеклы заключены в твердые плоды, которые, в свою очередь, соединены по нескольку штук в прочные клубочки. Многосемянные клубочки, прорастая, и дают загущенную строчку всходов. Требуется ряд прорывок, чтобы создать благоприятный режим для роста полноценных корнеплодов. Первую прорывку проводит, как только сеянцы обзаведутся двумя настоящими листьями. Между растениями оставляют расстояние в 2-3 сантиметра. Следующее прореживание начнется, когда свекла распустит пятый настоящий лист. Расстояние между растениями тогда удваивают. Третью прорывку приурочивают к середине августа, доводя промежутки в рядке до 6-8 сантиметров. Прореживая овощ, старается выбрать наиболее развитые растения, годные на зелень, а позже и как пучковую продукцию. Оставшиеся корнеплоды успевают до сплошной уборки набрать подходящую величину, а слишком крупные все равно не нужны. Вырывают попутно и застволившиеся экземпляры, пока стрелка не загрубела, корнеплод еще вполне съедобен. Прореживают свеклу после дождя или полива. Из влажной почвы легко удалить лишние сеянцы, да и те, что остаются, меньше страдают от раздергивания. Хотя столовая свекла неплохо переносит кратковременную засуху, овощ этот за лето полезно полить, а по возможности и подкормить. Пусть всего поливов будет один-два но делают их так, чтобы почва пропиталась поглубже, примерно на всю глубину пахотного слоя. После полива требуется рыхление между рядей. Что касается прополки сорняков, то ее ведут одновременно с прореживанием сеянцев. Из насекомых нашему овощу особенно вредят свекловичные тля, блошка и минирующая муха. Свекловичная тля с виду черная, а ее личинка зеленая. Паразитирует на нижней стороне листьев, высасывая их сок. Пораженные листья скручиваются, а корнеплод стекает, уменьшается в весе. Замечено, что тля перекочевывает на свеклу с лета и калины. Верные помощники огородника птицы и полезные насекомые не позволяют вредителям наносить ущерб урожаю. Сплошную уборку столовой свеклы заканчивают до серьезных холодов, то есть до второй половины сентября. На личных участках овощ выбирают вручную, иногда с помощью садовых вил. Ботву скручивают тут же на месте. Обрезать верхушку корнеплода нельзя, иначе он потеряет много сока и мякоть обесцветится, утратив привлекательность и нежный вкус. К тому же поврежденные корнеплоды непригодны для хранения. В производственных условиях свеклу убирают подъемниками, скрученную ботву селасуют вместе с травами, ботвы получается до 150 центнеров с гектара.